Они пудрят нам мозги. Мы вышли из дома, жуткая картина предстала перед нами. В свете окна я увидел, что уже всё было скрыто под толщей грибов: деревья, сад, забор и дом. Олс, помоги мне скорее. Я увидел, как Лин стряхивает грибы, которые уже заползли на ноги нашего страуса. Мы избавились от грибов и залезли в кабину. Лин закрыл купол кабины и нажал на кнопки. Страус замахнул крыльями, и мы поднялись в воздух. Я посмотрел вниз. Мне показалось, что и крыша дома уже исчезла под рыжим покрывалом крипов. Было уже почти совсем темно. Лин поднимал наш корабль всё выше и выше. Лин, зачем мы так высоко взлетаем? Мне кажется, что мы находимся на острове хочу подняться повыше, чтобы в этом убедиться, крикнул мне Лин. Вскоре мы и правда увидели вокруг ровное кольцо воды, уходящее за горизонт. Лин, оказывается, наш остров совсем маленький. Почему же мы так долго ехали с Элис? Они пудрят нам мозги, мой дорогой Олс. В этот момент наш страус ударился своей головой и кабиной обо что-то невидимое. Лин с трудом смог вернуть контроль над кораблём, который начал было уже стремительно падать от удара. Проклятье, это тот самый купол, о котором говорила Коко, сказал раздосадованный Лин. К счастью, мы благополучно приземлились на берег перед домом Лина. Было уже совсем темно. В доме горел свет. Дом Лина только Немного кое-где был покрыт грибами, и вокруг их было не так много, как около моего дома. «Гляди-ка, Лин, твой дом не очень-то пришелся грибам по вкусу», — усмехнулся я. «Наверное, это потому, что здесь кругом песчаная почва. Для грибов она не очень подходящая». Страуса Лин на всякий случай приземлил на крыше дома, и мы через балкон зашли в дом.